Глава 9. «Так, стой тут», — велела Ася, — «я пойду посмотрю. Может, тут где-то твои сегодня тусуются?» Ася подмигнула совершенно растерянной царевне и ввинтилась в толпу. Прошедший вечер и начало дня стали для девочки настоящим откровением и полностью перевернули ее мир. Ася решительно привела царевну на многолюдную площадь и отправилась искать загадочных твоих. Царевна не рискнула сказать, что никаких ее здесь нет и быть не может. И то, что она из другого мира, тем более. Что-то подсказывало, что такие новости никого не обрадуют. Когда человек оказывается в безнадежной ситуации, у него есть два пути — сдаться и жалобно скулить, или начать энергично шевелить мозгами. Немного подумав, царевна отмела первое, как не своевременное. Поскулить она всегда успеет. И стала размышлять. Положение у нее и в самом деле было ахвое. Без денег, без родных, в чужом мире. Только без паники, приказала себе царевна. Без паники, я сказала. Очень хотелось сесть и заплакать, но девочка решила что это будет неэстетично, и продолжила гордо вышагивать по площади. Можно сказать, что она прогуливалась. Позвать на помощь? Но кого? Есть ли здесь, в этом мире, жрецы, кудесники, чародеи, любые мастера магических искусств? Прийти к местному царю и сказать, что ее батюшка с ним, так сказать, коллеги? Обратиться к страже, лихорадочно размышляя, Девочка нарезала круги по площади и бросала пытливые взгляды на людей. А вдруг среди них есть искомый мастер магических искусств? Или на худой конец какой-нибудь шаман? Несмотря на то, что давно уже наступила ночь, площадь была ярко освещена, и люди шли сплошным потоком. Женщины в брюках — кошмарное зрелище. Мужчины, дети — самое ужасное — Многие разговаривали сами с собой. Не друг с другом, а не с кем, и когда шли, когда стояли. Вот один, проходя мимо царевны, громко заявил. «Уверен, это все совершенно бесполезно. Я все равно опоздаю, так что не жди». Сам себе объясняет, что некоторое действие будет бесполезно и при этом держится за щеку, как будто зубы болят. Через час... Смотреть на переполненную людьми площадь стала царевне так отвратительно, что она свернула на улицу, полную рычащих чудовищ. Повернула еще раз, и вдруг вышла к реке. Девочка уселась на каменные ступеньки, ведущие к воде, и пригорюнилась. Время шло. Она, кажется, даже несколько раз засыпала, сидя. Похолодала, тело скрипело, болело и постановало. А проснулась девочка от крика. По лестнице бежали двое. Один щупленький с длинными светлыми волосами, второй кутался в длинную черную накидку и нежно прижимал к груди большой блестящий меч. «Как ты посмел нарушить приказ повелителя авиала? вопил первый, спасаясь бегством от парня в черном плаще. Тот молчал, но взгляд его не предвещал ничего хорошего. Бегуны остановились в двух ступеньках от царевны. Повелитель приказал доставить себя во дворец. Холодно продекламировал блондин. «Подчиняйся приказу повелителя». «Мне ваш повелитель не указ», — процедил оппонент. «Защищайся». Тот, что был в черном, поднял меч, который зловеще блеснул в свете фонарей. И стало по-настоящему страшно. Из кустов выскочила девушка в совсем уж невообразимом наряде и закричала. «Ты больше не эльф, Шеридара! Мы тебя развенчаем!» Шеридара взмахнул или взмахнула мечом. Царевна отреагировала раньше, чем успела подумать. В ее планы не входило вступать в рукопашную с меча. Девочка никогда не любила участвовать в драках и сейчас драться тоже не собиралась. Но от долгого сидения на ступеньках затекло все тело, и она сама не заметила, как нагнулась вперед и начала неловко вставать. А мокрая каменная набережная добавила ускорение. Царевна, совершенно того не желая, со всей силы заехала парню головой в живот. Для девочки это оказалось очень нужная точка опоры, которая помогла ей устоять. Зато парень сел на землю. На помощь поспешил беленький мальчик и крепко заехал локтем царевни в ухо. Но та, кажется, только взбодрилась, а потому без особого труда стряхнула с себя и шаридара и блондина, первого усмирив легким ударом под ложечку, а второго — в живот. Девушка в невообразимом наряде сидела на верхней ступеньке и смеялась так, что даже начала икать. «Хулиганка!» — слабо простонал Шеридара. Блондин попытался проявить здравомыслие. «Геля, прекрати хихикать!» Растирая живот, рявкнул он девушке. «А ты что, совсем с ума сошла? Он бы вас ударил!» Возмутилась царевна. Она постаралась придать своему взгляду убийственную силу. На нянек и богатырей действовало. Но, видимо, в этом мире людей нелегко было испепелить царственным взглядом. Парень вздохнул. «Да не ударил бы он меня! Смотри!» Он поднял меч, и оказалось, что клинок тонкий и гибкий. «Это ролёвка, Моя игра такая. Он Шеридара, предатель, а я — слуга-повелителя Авиала, понимаешь?» Царевна кивнула, потом замотала головой. Она ничего не понимала. Все, конфликт исчерпан!» Блондин улыбнулся и тронул за плечо шаридара «Пошли, ребята, там народ ждет. И тогда царевне стало страшно и плохо. Ночь, река и полная безнадежность. Она так устала за этот безумный день. А схватка, похоже, отняла у нее последние силы. Девочка всхлипнула, кинулась к изумленному Шеридара и разревелась. Такой ее и нашла Ася, судорожно обнимающая незнакомого человека и заливающаяся слезами. «Ты где ходишь?» Заговорила она, но осеклась. «Привет, шер. А что тут случилось?» Открыв глаза по утру, Саревна решила, что умерла. Почему-то это ее совсем не испугало. Она лежала и долго-долго смотрела вверх. Над ней нависал потолок. Какой-то скошенный и слишком близкий. Девочка вытянула руку и пощупала свежеокрашенные доски. «Так, приехали». Потом она осторожно приподнялась и обвела взглядом окрестности. Они были не слишком обширны. Кровать выселась над полом, как избушка на курьих ножках. Изголовье было вделано в стену, а все остальное покоилось на длинных деревянных шестах. От земли девочку отделяло два метра свободного падения и низенькая загородка по периметру этого странного ложа. Рядом стояла стремянка. Интересно! Как она вчера сюда залезла и как теперь слезать? Первый вопрос был более актуальным, но царевну волновали оба. Правда, вчера ее голова так жаждала подушки, а тело горизонтальной поверхности, что залезть она могла куда угодно. Теперь попробуем слезть. На поверку лестница оказалась гораздо прочнее, чем на вид. Во всяком случае, слезла царевна довольно быстро, хоть и не слишком эстетично. Задом наперед. Хотя какая разница? Все равно ее никто не видел. Кроме царевны, в комнате была только мирно спящая в кресле девушка. Блондинка с длинными волосами и россыпью плетёных браслетиков на запястье. Геля. В этой комнате царил среднестатистический бардак. А в соседней кто-то подавал признаки жизни. Туда девочка и направилась. Это оказалась кухня, маленькая и захламленная. Признаки жизни в ней подавал уденький мальчик, читал книгу в красном кожаном переплёте и мешал, судя по запаху, уже пригоревшие макароны. Но царевну он обратил столько же внимания, сколько и на кастрюлю, из которой начинал просачиваться серый дым. Девочка скромно села на стул и решила не мешать. Но когда мальчик достал заварочный чайник, налил в него воду из-под крана и поставил на огонь, не выдержала. Она отпихнула книголюба от печи, странный такой, с голубым огнем, и занялась приготовлением пищи. Книголюб на секунду отвлекся, сказал что-то вроде «Ага», и снова уткнулся в свой фолиант. Ученый, наверное. Или летописец. Помешивая чудом спасенную еду, девочка восстанавливала в памяти вчерашний вечер. Все с увлечением гонялись друг за другом, с мечами наперевес декламировали пафосные речи, тьма постепенно густела, в общем, хаос царил жуткий. Имени ее не спрашивали, никто не интересовался, где ее родители, да и вообще на нее не обращали внимания. Царевна старалась держаться рядом с Асей, а потом само собой получилось так, что ночевать девочка отправилась к ней. Было уже около двух часов ночи, Транспорт не ходил, и все пошли пешком. Кася жила в темной довольно страшной развалюхе, носившей гордое прозвище «дом». Раньше царевна никогда не думала, что можно жить в развалинах. Оказалось, что можно. Дом состоял из нижней комнаты, где царили тишина и запустение, и верхней, жилой, куда вела узенькая и очень крутая лесенка. Мысли мыслями, а руки делали свое дело. Не зря царевна постоянно отвлекала от работы повара. Хоть тот и гонял ее полотенцем по терему, хоть и обещал нажаловаться царю, а ведь научил некоторым премудростям. Уж сварить макароны царевна умела. Чайник не куропатка, запечённая в брусничном соусе. Невелика готовка. Петя был неправ, когда обзывал ее белоручкой. В комнатах началось какое-то движение. Еще скажи, что я свинья с крыльями» раздался полный упрека голос Геля. «Почему с крыльями?» искренне удивился ее собеседник, и на пороге кухни, растирая ушибленный затылок, появился Шаридар. «Интересно», — проникновенно произнес он в пространство. «Почему меня в последнее время все бьют?» Ответа не последовало, и парень сосредоточил взгляд на царевне. «А знаешь, почему у бегемотов лапы круглые?» «Нет», — искренне ответила она, — уже ожидая подвох. «Чтобы порхать с кувшинки на кувшинку», серьезным тоном произнес Шеридар. Царевна засмеялась. отстанет от неё, Шер!» отвлекся от книги блондин. «Не-а!» радостно пообещал Шер. «Это еще что? А вот мы с Термиэлем постоянно забываем шутки друг друга и выдаем их за свои. причем друг другу. Как-то раз мы так три дня общались об одном и том же разными словами. Потом поняли, что что-то не то. «Сермиэль?» — как-то хищно усмехнулся парень. «Ты покарал его, но не лишил сущности, да?» Ага. Голова царевны решительно отказалась воспринимать эту белиберду, и девочка начала накрывать на стол. Первые двадцать минут все сосредоточенно жевали. «Слушай, а ты классно готовишь», — как-то удивленно констатировала Геля. «А кто ты такая? Я тебя раньше не видела». И как прикажется отвечать на этот вопрос? Представится? Вряд ли ее так уж интересует имя. Тогда что сказать? Я из другого мира, дочь его величества, царя Ерофея VI? Царевна пожала плечами. Откуда ты взялась? отстанет от нее. Она, кажется, потерялась, — попросила Ася и сделала странный жест рукой, как будто покрутила пальцем в воздухе. Колдует или отгоняет? злых сущностей, и царевна рискнула задать вопрос, который давно вертелся на языке. «А вы кто?» «О -о -о -о -о -о — протянул светленький мальчик. «Мы толкинисты». «Толки... что?» — не поняла девочка. «Звучит, как заклинание от зубной боли». «Так, приехали». «Ты откуда такая взялась? Про Толкина слышала?» — царевна замотала головой. «Про Мерлина слыхала?» «Был такой заморский колдун». Про Ивана Царевича, про Чудо-Юда, про Толкина не слыхало. Был один писатель, звали его Джон Рональд Руэл Толкин. Он написал великую книгу, целую историю о мире под названием Средиземье. Там и эльфы прекрасные, и мудрые маги, и храбрые гномы в подземных чертогах, и могучие люди. А против них темный властелин, орки, тролли. Эпические битвы, древние заклинания, красота. И что? Царевна по-прежнему не совсем понимала, какое отношение книга, пусть и замечательная, имеет к тому, что происходит здесь и сейчас. Когда выпадает свободный день, и родители уезжают на дачу, мы собираемся и играем в это, — пояснил мальчик. А дача — это что? Ребята растерянно переглянулись. Ну, дом такой. «Посёлки», — тихонько сказала Геля. «Мы сами шьём костюмы, придумываем персонажей. Я, например, эльф, в лес шер. Надеваю, ну ты видела, плащ, уши накладные, приклеиваю. Красота! Друг мой Серега, гном, бороду из пакли делает, топор картонный, но очень грозный. А еще мы сражаемся на мечах из мягкого пенопласта, говорим на выдуманном языке. Ну, в общем, проживаем эту историю. «Интересно тут у вас. А у вас? Что, вообще книжки не читают?» «Не представляю, кем надо быть, чтобы ни разу не слышать про Толкина». Царевна хотела возразить, что у ее батюшки огромная библиотека. И пусть она никогда не слышала про Толкина, а зато слышала и читала про деяния великих героев. Но разговор прервала Ася. Она решительно встала. «В общем, собирайся». «Сейчас опять пойдем на площадь. Только переоденься». Царевна растерянно осмотрела свой наряд. «А мне не во что». «Сейчас найдем». Геля схватила девочку за руку и подтащила к шкафу. «Обувь я тебе не обещаю, а джинсы где-то должны быть». Она распахнула шкаф и принялась копаться в нем, как бешеный терьер. На полках валялись, именно валялись, платья, такие красивые что царевна бы согласилась надеть их на свою свадьбу. «Это все ты делала?» — спросила царевна, с восторгом разглядывая удивительный наряд из переливающихся павлиных перьев. «Да, конечно», — рассеянно ответила Геля. Царевна уже совсем преисполнилась надеждой, что ей достанется красивый наряд, но, увы, Геля вытащила из шкафа потертые серые штаны, которые постеснялся бы надеть «Даже батюшкин помощник конюха. На, держи. Сейчас майку откопаю». Что такое майка, царевна решила не уточнять. Тем более, что ее и не нашлось. Зато нашлась рубашка ядовитой зеленого цвета. И вот теперь, во всем этом великолепии, царевна стояла как пугало около огромного живописного дворца, Даже батюшкиным хоромом до такого было далеко. Ждала Асю и думала, что делать. Ася иногда появлялась то с новостями, то ни с чем. Вскоре царевна подумала, что не против поесть. Через 10 минут проголодалась, через 20 уже изнывала от голода. А через полчаса принялась жалобно стонать, жалуясь на боли в желудке и общее истощение. «Голодать полезно, это укрепляет организм», — поучительно заметила Ася. «Мне плохо. Я хочу есть», — взмолилась царевна. Ася купила ей пирожок с картошкой. Потом еще один и водичку. А потом исчезла так надолго. Царевна даже подумала, что окончательно осталась одна. «Ой, девочка, что такое?» Как раз в этот трагический момент над самым ее ухом раздался участливый голос. «Да ты вся дрожишь, бедная! У тебя все хорошо!»